Глава вторая. Храбрость воинов хорьвой. Ночь прошла без событий. Еще до света варяги были уже вседлых. Тихо перешли реку и двинулись к вражескому лагерю. Встретили их загодя. Ладно все, сообщил Милож. Нас не ждут. Дозоров нет, только пастухов двою при табуне. Было. Думаю, уже нет их. Машек сказал, уберет, когда я к вам отъеду. Чуть посветлело, минут двадцать и небо зарозовеет. Лучшее время для степного налета. Сергейу однако хотелось успеть взглянуть на лагерь степников собственными глазами. Все сказал, перебил он своего сотника. Все, подтвердил Милыш, но Сергей уловил паузу. между вопросом и ответом. Ну и баба с ними, сказал Милыш. Красивая баба. С ними или у них? У них. Сергей вздохнул и покачал головой. Милыш понял правильно. Нет, вождь не трогали ее. Неожиданно было бы неплохо с этой бабой поговорить потом, после победы, если выживет. Что не факт. Копченые. Вполне могут ее прикончить, если поймут, что для них все оборачивается не хорошим. И от случайной стрелы ей погибнуть в таком бою это запросто. Мар, которому наскучило стоять без дела, игриво толкнул головой кобылу Милыша. Та ухаживаний не приняла, прижала уши и показала зубы. Мар обиженно фыркнул. Милыш Сергей принял решение постарайся, чтобы она выжила. Но не рискуй, ты для нас важнее. Рядом негромко откашлялся Дюрут. Ну да, ваш дю не положено вести себя так, будто они уже победили. Баган подобная самоудобенность может не понравиться. Сергей ненадолго задумался, спешивать норманскую часть отряда или нет. Потом решил, не надо, сами разберутся. Далеко? спросил он. Три стрелечья. Веди, иди у руду. Вы за мной стрелкам рассыпаться. С полкилометра прошли рысьью, а потом трава поднялась лошадям по грудь, и они перешли на шаг. Простнулись птицы, засвистели, зачарикали. Тот холмик указал плетью милыш. Машек там. У холма спешились, оставив коней внизу, где уже щипал траву Машегов жеребец. На варягов он не среагировал, узнал своих. Холмик оказался курганом. На лосаватой макушке впадина, а в ней что-то вроде жертвенного камня. У камня подстили в плащ расположился хузарин. На приход Милыши и Сергея он не среагировал, хотя, наверняка, услышал их еще, когда к холму подъезжали. Доверился интуиции своего коня, надо полагать. Раннего света не хватало, чтобы разглядеть лагерь печенегов в подробностях. Но степники любезно не стали тушить костры рядом с которыми спали. В стороне, ближе к реке, на пойменном лугу не столько виделся, сколько угадывался табун. Безпечность копченых удивляла, не пуганые похоже. Что ж, осторожность приходит с опытом. Хотя Сергей надеялся, что к этим Она не придет никогда. Я бы с нашей стороны Нурманов поставил, а сам со стороны табуна зашел. Машек присел рядом. И пусть Нурманы первые начнут, а мы табун подымем. Пастухов я снял. Резонно. Копченые, когда Нурмановых лагерь ворвутся, первым делом к лошадям кинутся. То есть не в степь, а к реке. Если кто и попытается удрать на своих двоих, на здоровье. Пеше и печенег в степи не охотник, а добыча. Простой план. Если что-то пойдет не так, меньше проблем. Согласен, одобрил Сергей. Поехали к нашим. Ага. У тебя пожирать чего есть? Есть. Гусятина холодная, вчерашняя. Ага. Давай. Мелаш. Все тебе, сказал Сергей. Для него у меня еще есть. Плохо тут, командир. которые не кормят своих людей, особенно если они друзья. Верхами обошли печенежский лагерь по дуге, уложили коней в траву, чтобы не увидели раньше времени. Как раз вовремя успели. Небо зарозовело. Лагерь печенежский просыпался вяло, но кто-то уже поил раненых, а с десяток капченых, раздевшись до нога, полезли в реку. Точно не пуганные. Давай. бросил Сергей на Славу и тот завыл красиво так от настоящего волка даже волки не отличат а лошади тем более свои-то привычные а вот печенежским варяжский боевой клич в новинку так-то табун от одинокого волка бегать не будет но кто сказал что волк один на Слава поддержал еще десятка два глуток Сергей тоже с удовольствием присоединился. Пошуметь пошумели, но поднимать коней не торопились. Ждали, когда начнут Нурманы. Едва расстрипинулась, села. Волки воют. Вроде бы обычное дело в степи. Да, близко. И опасаться точно нечего такому-то отряду. Вон даже лошади не встревожились. На большой табун хищники только с большой голодухи сунуться. Так что пусть. Вот только вспомнилась вдруг варяжский клич, тоже вой волчий. Ее муж был варягом, потому Едвару к нему в жены и определили. Дед сказал, надо. Будут, Едвара, твои сыны варягами, за ними сила. Но как иначе, если сами киевские князья из варягов? Дед говорил, ему тоже предлагали в варяге. Он отказался. Не захотел родового сварога на перу наменять. А Русью, княжьей, можно и без варяжьих усов оставаться. Это дед и рассказывал. Варяги перед боем воют по волчьи. Да так страшно, что под сердцем пустеет. А муж ничего не рассказывал. Муж вообще с Едварой почти не говорил. Зачем в жены взял, непонятно. Зачем дед за него Едвару отдал, это ясно. Только за это лето копченые трижды на строк набегали, и мужьки дворы каждый раз первым извоев был, и сам бился крепко, и других воодушевлял. Много степников от его руки пало, Ан не уберегло, не защитил его варяжский бог Перун, и деда сворог не защитил, и братьев сестрами. Пустота под сердцем. Шесть зим назад копченые убили отца. Теперь всех. Едваров встала, отошла к Ласчинке, чуть приподняла юбки, чтобы не замочить, облегчаясь. Приглядывавший за пленницей печинек ничего не сказал, только пялился. Ему было велико присматривать за Едварой, но та знала, что думает копченый. Не сбежит баба, одна в степи без коня, без оружия. Отсбежит, догонят. Вот если бы к реке побежала. Волчий вой не повторялся. Едва расслышала коней на выпасе, писк какой-то зверюшки в лощинке, тонкий звон комара, а потом свирепый множественный рык и сразу пронзительно завопили копченые. Раньше, чем зазвенело железо от этих истошных воплей гибнущих степников, едва ли должно было стать радостно. Месть не стала, ей вдруг нестерпимо захотелось жить. Она пискнула, как только что степной зверек, нырнула в узенькую лощину, свернулась и зажмурилась. Если она не увидит смерти, может и смерть ее не заметит. Но смерть заметила, не сразу, но не упустила, ухватила за рубаху, выдернула и щелкнула в земле. и безжалостно швырнула навзничьим. Пешая грит Сергея подобралась к печенежскому лагерю незамеченной. Табун не встревожишь, он с другой стороны. А подкрадываться к людям северяне умели. Тем более, когда вокруг трава по поясу. Вот они и подкрались. И теперь ждали только сигнала для броска, так что тишина была недолгой, пока в дело не пошло железо. Сергей поднял Мара, взлетел в седло, махом закричал он и погнал к лагрю. Десяток отроков, отделившись от остальных, налетели на печенежский табун, крича и хлеща плетями по крупам. Табун, и без того встревоженный, сорвался. Печенежские лошади храбры и верные хозяевам, и свисту повинуются, и голосу, но паника она такая, заразительная. В лагере тоже паника. В пешем бою печенеги Нурманам неровня, так же как Нурманы им в конном. Для Северян сложилась идеальная ситуация: четкий, пусть и немного растянутый строй и бестолково мечущиеся перед ними степники. Нурманы, разошедшиеся дугой, сбивали их в кучу, рубили и гнали к реке под стрелы конных варягов. Лидер копченых. был одним из тех, кто решил искупнуться. Вот не зря печенежские обычаи велят не злоупотреблять мытьем. Результат налицо: только окунулся и уже мечется голый по берегу, машет сабелькой, пытаясь организовать сопротивление. Как во этом? В такой тесноте особо не постреляешь, а против бронной пехоты полуголые степники с легкими копьями и редкими сабельками могли играть только в две игры. Я сдаюсь или я умираю. В основном умирали и не от избытка храбрости, а потому что нурманы рубили всех, кто недостаточно быстро задирал к небу пустые ладони. Тех, кто успевал, не вязали успеется, лупили плашмя или древками по головам и дальше резать. Пытавшихся уйти через обмелевшую реку догоняли стрелами. Кучку отбившихся до последнего зажали щитами и повязали. Легкая победа. Примерно такая же случилась в самом начале степной карьеры Сергея в прошлой жизни. Только там с такой же легкостью покрошили варягов. Получилось даже лучше, чем тогда у копченых, поскольку не ушел никто и пленников набрали дюжину две, включая подраненного в руку и ноги лидера. Этого. Устроили на особицу. Связали и перевязали. Десертом к празднику пойдет. Тризны, к счастью, не будет. Потерь у варягов не оказалось. Виск и трюм получили по стреле в ногу. Неглубоко. Ими уже занимались. А кочень ухитрился сломать палец. Вылетел из седла, когда его конь копытом угодил в сусличью нору. Конь, что приятно, не пострадал. Сергей мог гордиться. Такой бой увесистый кошелев копилку его слабы. А вот у Милыша выполнить указания Сергея и уберечь неизвестную пленницу не получилось бы, да и не могло в такой-то сетче. Пленница убереглась сама, забилась в ямку, накрылась кошмой и благополучно пережидала основное рубилово. А когда все закончилось, Мила же ее оттуда и извлек. И что же мне с тобой делать, красавица? Сергей оглядел женщину. А что хочешь, то и делай. Равнодушно отозвалась она. Ты мою жизнь спас и честь тоже. Теперь это все твое, воин. Сергей еще раз оглядел ее, оценил. Лицом мило, фигуры тоже вроде неплохо. Хотя под таким количеством одежды попробуй оценить. Зато можно оценить пластику и умения. Быстро принимать решения в сложных ситуациях. Жизнь отдай родине, а честь никому. Пробормотал Сергей. Женщина поняла по-своему. Нет у меня кровной родни более, произнесла она сухо. Всех в печинеге вырезали, и старых, и малых, всех. И мужа твоего, догадался Сергей. И мужа, и братьев, всех. А тебя пощадили. А меня пощадили. И вижу, не тронули. Не тронули. Этот, показала на лидера Копченых, сказал, буду его хану подарком. Мужа моего им живьем взять не удалось, так он хоть со мной потешится. И чем его твой муж обидел? Сына его старшего убил. В бою. Когда они на нас весной набежали. Так это месть была, сообразил Сергей. Да. И начала месть. медленно оседать. Сергей еле успел ее подхватить. «Бушуй — Бушуй! — рявкнул он. — Прими госпожу и позаботься, как и родной. Ладур, найди мне пару недобитков и степняков, кто одет получше, и тащи сюда, и грейпы тоже сюда. Поможет мне копченок разговаривать. Еще раз посмотрел на самлевшую женщину. Человек без рода в этом мире слабее мотылька. Тем более женщина. И тут его осенило, милыйж, он же обещал найти ему жену, и вот же она, можно сказать, сама в руки упала. Ладно, с этим позже. Кирпдинг, сойдет такой? Храин Полукровка держал за шкурку слегка покусанного печенега, судя по одежке, не рядового, а минимум десятника. Копченый жмурился, кривил рожу и демонстрировал невозмутимость. Последнее очень непросто, когда тебя держат за шиворот практически на весу. Харевой, сказал подошедший мешек похузацкий, оглядев пленника. Сразу зарежем или немного поиграем. Что скажешь, Харевой? Сразу тебя зарезать или желаешь помучиться? А осведомился Сергей по печенежски. А может отпустишь? Молодец, копченый. Отпущу на небо. А вот частями или целой тушкой зависит от твоей разговорчивости. Что ты хочешь знать, Рус? Где сейчас твоя рода, хорькой? Качую тарда. Степняк ухмыльнулся. Гремисон, сейчас я тебе отрежу пальчик. Ласково произнес Грейп по норвежски. Сначала один, потом другой, и так два десятка. И еще один. Копченый Нурманского не знал. Но выражение лица у Грейпа было очень характерное. Я мало что знаю, быстро проговорил он. Что знаю, все скажу. Чего не знаю, вот он кивок в сторону лидера. Он знает. Говори, пока, разрешил Сергей. И правду говори. А то мой человек очень хочет принести тебя в жертву своему богу, как тот любит. А бог у него такой затейник. Печинек узнавать предпочтения норменских богов не стремился, потому информация полилась потоком. Сначала хорошая новость: арда да была, но стояла отсюда в нескольких поприщах. Сотню уже отправили в разведку осмотреться, а будущих действий арды подханак был не в курсе, но предполагал, что разбойные, добыть кровника. Это была инициатива командовавшего отрядом подханка. В этом остроге жил рус, за которого один из ханов племени обещал пять лучших коней своего табуна. И дело было не столько в конях, пояснил разговорчивый печенек, сколько в расположении хана. Тот был хоть и только третьим по возрасту, зато самым любимым сыном большого хана Орды. С перспективой сесть на белую кашму владыки всех хоревой, Угодить ему отличный шанс выйти из младших ханов в хана полноценный и сесть рядом с его белой кашмой. Патханак мечтал притащить кровника живьем и не скрывал это от подчиненных, обещая быть щедрым с теми, кто пособит. Острог был крепким, не один раз на него нападали и откатывались несолоно хлебавшие. В прошлый набег как раз ханского сына и убили. Взять острок той силы, что была у нынешнего вожака, точно не вышло бы. Тогда он придумал хитрость. Запустил к русам пятерых по мирному, якобы коней продать. Пятерку копченых с полусотней лошадок доверчивые русы впустили в острог, а затем фальшивые торговцы придержали ворота и внутрь зашла вся сотня. Да, сначала небо было явно на стороне храбрецов хорьовой. А потом вышла промашка. Сотник оказался то еще зверюгой. Сдаваться не желал, обещаниям печенегов не верил и рубился на пороге своего дома до тех пор, пока копченым это не надоело, и упрямца забросали стрелами. Потому что терпения ни у кого не осталось. Очень уж хотелось повеселиться с полоном. Тем более подханок сказал, в живых никого не оставлять. Русы ведь тоже мстить умеют. А их большой хан все чилют и говорят, даже Дань хузарам платить отказался и ничего ему за это не было. Повеселились хорькой знатно, два дня веселились. Под конец уже ни женщин не хотели, ни пить есть, даже резать рубить и то надоело. Так что прошлым вечером подханак сказал: довольна, уходим. Тогда добили всех, кто еще жив оставался, отрезали голову упрямому сотнику. а жену его с собой забрали. Подханок сказал не трогать ее. Вообще не трогать. Она для хана. Раз уж не удалось кровника живьем взять, то хотя бы женщину его привезем, ведь отрезанная голова и живая жена лучше, чем только отрезанная голова. Да и для хана это замечательная возможность лично пресечь окончательно рот врага, если пожелает. Тем более баба красивая. Вдруг он решит ее себе оставить на память о свершившейся меести. За подробный рассказ воряги вознаградили копченого по достоинству, отправили на ту сторону кромки без неприятных задержек. Отрезанную голову нашли в шатре под ханка. Догадка Сергея подтвердилась: осмол. Не сумевший отомстить сотник сам стал жертвой меести. Не повезло. Не удалась сотнику новая жизнь с богатой женой из хорошего киевского рода. Вернее, теперь уже вдовой и из рода, от которого ничего не осталось. Нет, осталось имущество, которое вполне могут раздербанить, поскольку женщина его наследует далеко не всегда, особенно если не осталось мужчин, способных за нее заступиться. Но это не тот случай. Сергей позаботится, чтобы наследство не потерялось. Будет невесте милыша преданная, но говорить об этом самому милышу Сергей не стал. Вот вернуться в Киев, тогда и поработает свахой.